Глава 16. Давно уже дома в Брайдра-Тунге не были в таком хорошем состоянии. Всю зиму Магнус вместе с подручным чинил деревянное строение, а как только наступила весна и земля оттаяла, он нанял второго подручного, чтобы возвести сплошную ограду вокруг усадьбы. Теперь осталось только привести в порядок главный вход. Внезапно работающие заметили нескольких человек, ехавших со стороны Скаульхольдского парома. Магнус, у которого было хорошее зрение, тотчас узнал приезжих. Он спрыгнул с ограды, где укладывал торфяные плиты, вошел в дом, поспешно умылся, надел свежую рубашку и чистые штаны, пригладил волосы и вышел. Его жена уже въезжала во двор. — Добро пожаловать, моя сна и Фридор», сказал он, снимая с лошади и целуя. Затем он проводил ее в дом. В ее комнате наверху все было в том же виде, как она оставила, но крыша была покрыта заново, и стены, через которые осенью просачивалась дождевая вода, починены. В окно была вставлена новая рама, и в комнате пахло свежеструганным деревом. Пол был чисто выскоблен, она приподняла покрывало. Там лежали белоснежные льняные простыни со свежими складками. Полок у кровати был выветрен и вычищен, так что ней проступили вытканные на нем фигуры. Ларь был заново окрашен, и розы на нем ярко горели. Снайфридор поцеловала свою экономку Гудридор. «Моя госпожа еще не приказывала мне, чтобы я перестала убирать комнату», сказала она с достоинством. Хозяйка велела принести наверх вещи, открыла ларь и поставец и сложила туда серебро, прочие драгоценности, рукоделие и платья. В тот же день она установила свой ткацкий станок, чтобы соткать покров на алтарь для соборной церкви в знак благочестивой благодарности от женщины, покинувшей свой очаг, гостившей с Каульхольте, но вернувшейся домой. Никто не умел так глубоко раскаиваться, как Магнус Сигурдсен, и никто не понимал лучше раскаяния других. Он ни единым словом не обмолвился о происшедшем. Никто из них не просил прощения у другого. Можно было подумать, что ничего и не случилось. Много часов он проводил в ее комнате, не говоря ни слова и не сводя с нее пристального, боязливого взгляда. Он походил на ребенка, который упал в лужу и был за это наказан, но давно уже перестал плакать и сидел теперь тихий и присмиревший. Через несколько дней после возвращения домой она послала слугу сказать господину Викфусу Торринсону, что хотела бы переговорить с ним, и вскоре сей испытанный друг знатных дам уже стоял в дверях ее комнаты, являя свое вытянутое лицо с толстой верхней губой, седой щетиной, пробивавшейся кое-где на подбородке, и черными густыми бровями, над светло-серыми, вечно слезящимися глазами. Он почтительно поцеловал хозяйку, и она спросила его, что нового. «Я привел коня обратно», — сказал он. «Какого коня?» — он ответил, что не сведущ в том, что полагается дарить знатным дамам. Но её бабки никогда не считали зазорным для себя принимать в подарок от доброго друга верховую лошадь. Тут она вспомнила о лошади, которую он некогда оставил привязанной к камню во дворе, и поблагодарила его за подарок, сказав, однако, что, насколько ей известно, эту лошадь зарезали и скормили бродягам, так как время было тяжёлое. Он ответил, что это лошадь с запада, с Брейда-фьорда, В прошлом году она убежала из Брайдра-Тунги, а затем ее вновь привели к нему, так как люди не знали, что он ее подарил. Всю зиму он кормил коня вместе со своими верховыми лошадьми, и, может быть, теперь весной он ей пригодится? Она ответила, что бедной женщине отрадно иметь такого рыцаря, но теперь она не хочет больше говорить о лошадях и полагает, что ей пора изложить свое дело». Сначала она вспомнила счастливый день, выпавший на долю ее мужа, благодаря зятю Викфуса Йоуну из Ватну, который не только купил Брайдра Тунгу, но даже заплатил наличными деньгами. Другие же выманили у Магнуса все имущество, спаивая его водкой, обыгрывая в кости и прибегая ко всяким другим мошенническим проделкам, на которые так легко поймать беззащитных людей. Остальное ей незачем рассказывать судье. Он сам лучше знает, как он и ее отец договорились на Альтинге насчет усадьбы. Ей лично известно одно. Усадьба была законным порядком, передана ей подарственно ее отцом, и бумаги, удостоверяющие это, находятся у нее. Осенью произошли известные всем события. Она покинула своего мужа, втайне решив не возвращаться до тех пор, пока она не убедится, что Магнус оставил привычки, делавшие совместную жизнь с ним, такой тяжёлой. Она провела в Скаульхольте больше шести месяцев и получила достоверные вести, что за всё это время Магнус ни разу не запил. И поэтому она вернулась, решив вновь связать порванные нити в надежде, что её муж начал новую жизнь. Поэтому она просит судью, расторгнуть прошлогоднее соглашение, в силу которого усадьба, отцовское наследие, и Аллот Магнуса Сигурдсона стал ее собственностью. Примечание. Аллот – право свободных бондов, крестьян, владеть своей землей, составляющей их наследственную собственность, свободную от ленных повинностей. Конец примечания. Теперь она предпочитает чтобы усадьба была отдана в полное распоряжение ее мужу, как это принято в отношении всякого имущества, принадлежащего супругам, если только на этот счет не имеется каких-либо других письменных соглашений. Господин Викфус недовольно прикрыл глаза и, слегка раскачиваясь, погладил костлявыми руками подбородок. «Должен сказать, моя милая», — вымолвил он наконец, — что хотя судья Эйдолин и я не всегда имели счастье придерживаться одного мнения на Альтинге, все же я не составляю исключения среди чиновников, питающих неизменное почтение к нашему доброму другу и начальнику, который двадцать лет назад, будучи обедневшим чиновником бедной округи, вступил на должность судьи. Ныне же он принадлежит богатейшим людям страны, ибо он приобрел несколько хуторов у казны на таких выгодных условиях, какие выпадают не каждому исландцу, если он не епископ. И поскольку вы оказали мне честь пригласить к себе на беседу, я хотел бы дать вам хороший совет. Поговорите с вашим превосходным высокоученым отцом, прежде чем отменять решение, принятое им летом, относительно этой усадьбы». Она ответила, что не хочет обращаться с этим делом к отцу. К тому же она давно уже не ребенок. Кроме того, отец ее прошлым летом занялся этим делом лишь потому, что его упрекали, что он уже пятнадцать лет не отдает дочери ее преданного. Тогда окружной судья спросил, важно ли уладить это дело до того, как снова соберется Альтинг. Она сказала, что это очень важно. Тогда Викфус... Затянул старую песню, над страной нависла опасность, в Дании вспыхнула эпидемия оспы, власть знатных людей свергнута, а монархию охраняют надменные выскочки, которые благодаря этому имеют большое влияние на короля. и Здесь же, в Исландии, слугам приходится плясать под дудку хозяина. «Расколото небо», как говорится в древней песне, Дело дошло до того, что никто не знает, что ждет страну. Дух времени сказывается в том, что теперь высокопоставленных лиц будут отдавать под суд, а всякого, кто заденет королевского посла хоть пальцем, лишат жизни и чести. Викфус сказал далее, что сейчас поднято одно такое дело об оскорблении королевского посла, которое требует, чтобы решение по нему было вынесено незамедлительно, Теперь же, все же заявил он, добродетель его приятельницы, дочерью судьи, столь велика, что обвинение, зачитанное по просьбе ее супруга в Скаульхольдской церкви, никогда не будет доказано, и поэтому с хозяина Брайдра Тунги взыщут большой штраф за клевету на высокопоставленную особу. Тогда Сная Фридор сказала, «В этом-то и суть, мой дорогой судья, поэтому я и прошу» тотчас расторгнуть эту сделку, пока дело о клевете, возбужденное против него, еще не рассматривается не только на Альтинге, но и здесь, в округе, перед вашим судейским креслом. «Я хочу, чтобы в тот день, когда моего мужа заставят отвечать имуществом за свои слова, он мог бы держать речь как мужчина, а не как нищий. Он ответил, что все так будет, как она хочет». Он намерен, однако, снова забрать с собой на некоторое время ее коня, чтобы подкормить его, пока он не подрастет. После этого они позвали наверх Магнуса Сигурдсена и в присутствии свидетелей снова передали ему законное владение Брайдра Тунгу. Затем судья поцеловал Снайфридор на, на прощание и отправился в Освояси. В Исландии была весна. То самое время между выгоном скота на пастбище и сенокосом, когда животные часто погибают от голода. Бродяги вновь потянулись на восток. Первых из них уже нашли мертвыми. Это были мужчины и женщина, заблудившиеся в тумане. Птицы указали путь к их трупам. Хозяин брайдра Тунги каждое утро поднимался чуть свет и будил своих людей. Он заставлял их свозить плоские камни. Весь путь через двор до главного входа он собирался вымостить каменными плитами. Он уже разобрал почти целиком сени, и теперь в дом можно было проникнуть лишь через отверстие в кухне, через которое подавали торф, плитки кизяка и сбрасывали золу. Однажды утром, когда он самый зари трудился, не покладая рук, ему вдруг захотелось посмотреть на лошадей И он тотчас приказал привести их. Он нашел, что они отощали и вряд ли в состоянии таскать вьюки, и приказал подковать двух из них, а затем пустить их пастись на луг и поить молоком. Экономка сообщила хозяйке об этом странном решении. — Что-нибудь слышно о прибытии кораблей? — спросила Снаяфридур. — Действительно, казалось, что по слухам в Кефловик прибыл корабль, А значит, и датская водка. Что сказала бы благословенная мадам, узнав, что та капля молока, которую я сберегла, чтобы поддержать силы людей, достанется лошадям, — сказала домоправительница. Владелец Брайдра Тунги — человек знатного происхождения, и ему не подобает иметь тощих лошадей, — ответила Снайфридор. Итак, лошадей стали поить молоком. Вечером... Юнкер пожаловался в присутствии жены, что какой-то негодяй стащил у него кусок меди, который он хранил в кузнице. Из этой меди он хотел сделать кольцо для новой двери. Теперь он вынужден поехать на юг к одному знакомому, у которого есть медь, чтобы тот помог ему в беде. «Скоро минет шестнадцать лет, как мы живем здесь», и до сих пор мы прекрасно обходились даже без железного кольца на двери, не говоря уже о медном. «Мне хорошо известно, что ты без этого умеешь уходить из дома». «А ты входить в дом», — сказала она. На следующий день он подстриг гривы и холки своим лошадям и вычистил их скребницей. Он всё время находил, что каменные плиты уложены недостаточно хорошо, и всё снова и снова приказывал выкапывать их из земли. Людям он велел лазить через отверстие в кухонной стене. Экономка заявила, что только на юге знатные люди имеют обычай пробираться в дом через дыру. Юнкер возразил, что если она имеет в виду себя, это не так уж важно. Он не станет жалеть её и ей подобных из-за того, что им приходится лазить через дыры в стенах. Вечером... Он дважды прокатился верхом, и можно было слышать, как он мурлычет во дворе какую-то песню. Небо было багровое, на следующий день он уехал. В сенях еще лежали кучи земли, сорванную крышу так и не покрыли заново торфом, входной двери не было совсем, в куче стружек валялись молоток и топор.